Лимон бросил начальнику личной охраны многозначительный взгляд, и тот захлопнул дверь, оставляя полковника наедине со старшим опером. С этого момента и до особого распоряжения охрана снаружи не пропустит в штабной сектор мощного блиндажа никого, а по особо непонятливым оружие будет применяться после первого предупреждения. Лимон привычно щелкнул кнопкой постановщика помех и кивнул оперативнику. «Докладывай подробно». База особ уничтожена, от нее остались одни руины и их радиопередатчик. Опер положил перед собой блокнот с пометками. «Это стопроцентная информация, мои люди провели на месте почти сутки. База располагалась в здании склада, сейчас это гора обломков. Как только фронтовик ушел, туда устремились все, кто только смог, даже общаковские с городскими». «Кто забрал осоповский передатчик?» Лимон невольно напрягся, просчитывая последствия. «Никто! На передатчике сидит аномалия, он полностью внутри нее, и так было еще до штурма, потому что передатчик внутри аномалии стоял у них на крыше, а теперь все это висит прямо в воздухе над руинами, и не падает, до выброса точно не упадет, это ясно, а как будет потом, надо смотреть. По моей информации, третий бат уже готовит группу». Собираются отправить ее туда сразу после выброса, в первый же час. Выброс запаздывает. Задумчиво протянул Лиман. Третий батальон военсовета специализировался на частных контрактах, требующих работы в первый день после выброса. У них мало тяжелого вооружения, зато много тяжелой защиты. И люди натасканы на ведение обоя с бешенным зверем на коротких и сверхкоротких дистанциях. «Шестой день заканчивается через полчаса, а его все нет. Опоздавший выброс обычно либо затяжной, либо имеет повышенную мощность. После него зверье стервенеет так, что даже третий бат может передумать. Имеет смысл отправлять туда наших на второй день?» «Не уверен», — опер покачал головой, — «желающих там будет еще больше, чем вчера». «Потому что с обыском руин возникли проблемы». «Зомби!» — коротко предположил полковник. «Зыбь!» — опер покосился на заметке в блокноте. «А она сидит в подвальном этаже базы особ и бросается на любого, кто входит за периметр обломков. Седьмой бат потерял нескольких оперов». «Зыбь! В подвале базы?» — Лимон поднял брови. «Как же особ там жил!» Сталкеры считают, что она появилась там давно. Скептические интонации старшего оперуполномоченного явно выражали его позицию по этому поводу. Забралась в подвал через систему вентиляции или через иные отверстия. Мол, с тех пор там и живет. А медведь со своими людьми дождался нелетной погоды и в период минимальной активности аномалий герметично запечатал подвал и запер ее внутри. В результате зыбь осталась под землей. Они жили над землей, потому что они и так уже зомби, и зомбирование им не грозит. При штурме базы минометы пробили пол, и зыбь освободилась со всеми утекающими «Я разговаривал с медведем лично», — Лимон разделял скепсис своего оперативника. «На зомби он похож не был. Это байки перепуганных колхозников. Если твои люди добыли из сателлита правдивую информацию...» — То на базе «Медведя» было два подземных этажа, и оба жилые. — Так точно, — кинул опер. — Никаких данных о законсервированных этажах у нас нет. Либо мы не смогли их получить, либо Зыб появилась на базе во время или сразу после штурма. Как вариант, ее могли привлечь минометные мины. Они пролетали где-нибудь в непосредственной близости от Зыби. Аномалия бросилась за ними и оказалась в подвале базы. «Этот вариант представляется мне более вероятным». «Логично», — согласился Лиман. «Значит, обыскать развалины базы особ никто не смог?» «Никто», — подтвердил старший опер. «Но желающих было много. Мои люди зафиксировали появление там подразделений 3-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8 -го, 10 -го, 11 -го и 12 батальонов. В общем, вся просателитовская компания». По неподтвержденным пока данным в составе подразделений седьмого бата находились люди Белого. По крайней мере от седьмого там было сразу три роты. «Почти весь батальон», — Лимон коротко усмехнулся. Отрабатывают Канаш Ёль». «Кроме этого, к базе пытались подойти общаковские и городские», — добавил оперативник. «Общаковских перехватили подразделения шестого и седьмого батальонов». Но люди Рашпеля не стали ввязываться в затяжной бой и отошли. А вот отряд городских почти в тридцать стволов подошел к базе довольно близко и устроил засаду, в которую попала вторая рота десятого батальона. Десятый объединился с седьмым, было организовано преследование, в ходе которого городских окружили и полностью уничтожили. Никто из них не захотел сдаться. «Уголовники не захотели сдаться?» Лимон насмешливо вскинул брови. «Что-то я сомневаюсь». Есть непроверенная информация, что на самом деле все было немного по-другому. Старший опер подхватил ухмылку. Что седьмой бат устроил засаду десятому под видом неизвестных отморозков. Не хотели делиться добычей. Городские же просто шли к базе и натолкнулись на бой. К тому времени туда двигались остальные участники событий. И в седьмом бате поняли, что преградить путь сразу всем не смогут. Они быстро сориентировались в ситуации и предложили помощь братьям по оружию, а чтобы никто случайно не доказал чего-нибудь не того, перебили отряд городских полностью, включая сдавшихся в плен. «Это больше похоже на истину», — полковник коротко постучал по столу пальцами. «Проверь все, что сможешь. Если доказательств нет, надо хотя бы быть уверенным, что все произошло именно так. Пригодится на будущее. Дальше». Дальше получилось неожиданно. Оперативник перевернул лист блокнота. Оказалось, что вокруг развалин базы нет ни одного трупа. Крови хватает, но тел нет. Ни чьих, ни зомби, ни осопа, ни спецназа-сателлита, ни бойцов седьмого бата. Зомби уволокли в эпицентр. Полковник пристально посмотрел на подчиненного. Или люди медведя не уничтожены? «Всех, кто находился на базе перебили, это подтвержденный факт», — возразил тот. Штурм осуществлялся с использованием шестого чувства. Финальную атаку особ отбивал также подключенный к шестому чувству, причем каждый. Десятки человек чувствовали, как гаснут их отпечатки. Последних раненых добили зомби и минометы. Они отрабатывали по базе до самого контакта с фронтовиком, из-за чего потеряли один расчет вместе с минометом. «Два других миномета они бросили на позициях. Моим людям удалось разыскать их и вытащить, не привлекая внимания». «То есть с пустыми руками мы не остались, хотя участия в деле не принимали?» Лимон довольно усмехнулся. «Молодцы, хорошо сработали. Выдай всем, кто это сделал, двойные премиальные. Сообрази какую-нибудь историю. Откуда у нас два новых ствола, и передай зампотылу мой приказ». «Пусть перебьет номера на минометах. Возвращать мы их не собираемся. Так что с трупами?» «Все считают, что их растворила зыпь, ответил опер. «Мы согласны с этим мнением. Зыпь выплескивается из развалин базы с огромной скоростью на расстояние, какое ей сдумается Кто-то мог подойти слишком близко и спровоцировать ее, но в последнюю секунду понял, что попал и бросился бежать». Зыпер ванула за ним и растворила его вместе со всеми телами, на которые наткнулась в процессе погони. Точно ведь не поймешь, сколько вокруг базы сидело оперов в ожидании своих подразделений. Каждый послал туда людей на разведку, это ясно. Восьмой бат, например, сообщил о гибели двоих оперуполномоченных, убитых по одному холодным оружием на телах следы пыток. Наверняка между операми разных подразделений были стычки. И никто не хочет брать на себя ответственность. «Так что оглашения точных списков потерь ждать не приходится». «Понятно», — оценил Лимон. «Значит, все ждут выброса в надежде, что после него записчезнет и развалины базы можно будет обшарить. Нижний подвал наверняка зальет студнем, а остальное станет доступным, там, где паутина не сядет. И вся просателитовская компания туда вернется с кирками и лопатами. Нам там рады не будут». «Людей посылать не будем. Отправишь оперов, пусть понаблюдают издалека, но на рожон не лезут. С базой все, что с остальными?» «С базой, да». Старший оперуполномоченный вновь перевернул лист. «А вот с остальными произошло что-то очень странное. Люди Белого упустили водяного, либо их кто-то опередил». «То есть...» Лиман с интересом подался вперед. «В игру вступил кто-то еще». «Ты узнал, кто?» «Нет». Опер отрицательно покачал головой. Все произошло так, как никто не ожидал. Поначалу операция Белова шла успешно. Жену водяного выпустили, заранее приняв меры. Уцелевшие люди медведя, которых не было на базе во время штурма, предсказуемо организовали ей побег и ждали на барахолке. Сателлитовцы их вычислили еще до начала событий. Там было трое. Предположительно, кварц, туман и рас в задачу которых входило похищение жены Водянова и ее эвакуация на конспиративную явку, где находится рентген, болты и Водяной вместе с секретными данными. Люди бело уверены, что рентген ранен и самостоятельно передвигаться не может, поэтому мобильность террористов серьезно снижена. Сателлитовцы дали группе «Кварца» возможность похитить жену Водянова и начали за ними наблюдение, ожидая, пока те придут их к остальным. Террористы попытались уйти от слежки довольно дерзким маневром, и люди Белого потеряли их на какое-то время. Подобный вариант учитывался заранее. Сателлитовцы оперативно подняли в воздух вертолеты и перебросили в зону поисков дополнительные силы. В итоге укрытие террористов вычислили. Они умудрились проникнуть в самый центр радиоактивного пятна, напичканного аномалиями до такой степени, что УИП отказывает. Зайти туда никто не решился, и люди Белого локализовали район. Согласно их расчетам, террористы заранее приготовили внутри опасной зоны убежища и планировали переждать в нем выброс, чтобы сразу после его окончания беспрепятственно уйти в Желтую. Поэтому сателлитовцы устроили засады на путях их выхода. К операции был привлечен Третий батальон военсовета. Сателлит заключил три частных контракта с их подразделениями на работу в первый день после выброса. Третий бат указал места, в которых сателлитовцы отрыли блиндажи и разместили группы захвата своего спецназа и бойцов третьего батальона. Но террористы неожиданно покинули радиоактивное пятно сегодня утром, из-за чего их чуть не упустили. Группа захвата использовала шестое чувство. Террористов выгнали на засаду и взяли в клещи, но захватить не смогли. В последний момент в дело вмешалась третья сторона. Неизвестные боевики ударили в тыл людям Белова и поставили дымовые завесы, под прикрытием которых террористы вырвались из окружения. Причем преследовать их стали и те, и другие. Но террористам удалось выйти к своему схрону, наличие которого в том месте никто не ожидал, погрузиться на квадроциклы и уйти от погони. «Занятный поворотец», — Лимон задумчиво поджал губы. «Интересно, кто это был?» «По крайней мере, этот кто-то хорошо осведомлен о планах службы безопасности сателлита. Не мы одни имеем связи среди людей Белова». «О планах СБ сателлита не знают только нищие и ленивые». Старший опер презрительно скривился. «Половина СБ работает сама на себя. Чем круче должность, тем больше бизнес. Вычислять, где произошла утечка, бесполезно» когда совет директоров рао заявляет по телевизору что сателлит это маленькая копия счастливой россии в реале с сарказмом заявил полковник по крайней мере в чем то они не врут итак что мы имеем белоу не удалось не взять водяного ни отыскать рентгена зато рентгену удалось заполучить жену водяного провал с треском и все из за неизвестной третьей стороны Как удачно убило возник новый враг сразу после уничтожения предыдущего. Есть на кого переключить общественное возмущение. Может, он сам это организовал? Было бы преступление, а кого в нем обвинить всегда найдется. Это еще не все, уточнил оперативник. Третья сторона, провалившая сателлитовцам задержание, организовала преследование террористов. По одним данным четыре, по другим 5 пять местных квадроциклов, все загруженные хорошо вооруженными и снаряженными боевиками, вели погоню. Чем все закончилось, неизвестно. Но в районе полудня погоню наблюдали в одном из поселений Вольных. Оттуда сообщили, что видят две группы квадроциклов на опасной скорости объезжающих аномалии в направлении желтой зоны. Их не испугала угроза выброса, который может произойти в любую секунду? Лиман нахмурился. «А ведь выброса до сих пор нет. Выходит, и те, и другие заранее знали, что он опаздывает. Допустим, с людьми медведей это объяснимо. У них способ есть. А те, другие. Получается, что кто-то еще получил возможность предсказывать выброс. Или они пошли во банк Предположил старший оперуполномоченный. Решили преследовать террористов до конца. «Зачем им это надо?» — возразил полковник. — Ты бы помчался, ожидая выброса каждую секунду. — Если бы точно знал, за что рискую, — ответил тот. — Например, за способ оповещения о выбросе или возможность обходить аномалии. Террористы выброса не боялись, и аномалии объезжали на большой скорости, на которой можно не успеть среагировать на УИП. Что, если обе этих возможности были при них? И те, кто не побоялся стать новым врагом Рау, Рассчитывают получить все это в свои руки. «Говоришь, они точно знают, ради чего рискуют», — Лимон на секунду задумался. «Получается, что третья сторона знает об особ больше остальных. Не удивлюсь, если это те самые загадочные люди, что выводили бойцов Белого и седьмого батальона к базе «Медведя». «Мы тоже пришли к такому выводу», — согласился оперативник. «Но пока не удается выяснить, кто это». «Ими занимается личный помощник Белова. Это не какой-то там сателлитовский хапуга от ФСБ. От него утечку не получить. Сами они соблюдают еще большую степень конспирации. До штурмобазы ОСОП о них вообще не было известно ничего. Сейчас наш человек собирает информацию среди раненых в госпитале сателлита. После выброса получим первые данные». «Выясни все, что сможешь. Но пока не делай на этом акцент», — приказал полковник. Если вчерашние союзники подставили Белова, он им этого не простит, и вскоре информация появится. А если они добьют оставшихся людей-медведя и получат способ оповещения о выбросе, то наверняка сделают из этого выгодный бизнес, и об этом узнают все и очень скоро. Короче, так или иначе, в ближайшие дни что-нибудь выяснится. Но от нас тут ничего не зависит, так что нам от этого не легче». Поэтому сосредоточь усилия на поиске кадров для нашего будущего научного центра. Информация о новых ученых в ЦИАП подтвердилась? Да. Старший опер покосился на свои записи. В сателлите позавчера появились двое ученых из Новосибирского академгородка. Официальная версия привела Златовласка. Они уже зачислены в штат ЦИАП, но их еще никто не видел. Других данных пока нет. Их привезли рано утром, город еще был закрыт. Потом началась вся эта история с операцией Белова по захвату оставшихся террористов, и нам не удалось узнать фамилии. Но это не проблема. Говорят, что оба ученых хоть и не знамениты, но достаточно известны узком кругу своей специализации. Другой вопрос – как быстро люди Белова смогут их сломать? «Они сопротивляются?» – вскинулся Лиман. «Это удачно. Налазь с ними контакт. Как только появится возможность...» «Пока у них кипит возмущение, у нас больше шансов переманить их себе». «Интересно, насколько храбры они оказались, и как далеко рискнут зайти ради принципа». «Видимо, какая-то храбрость у них есть», — ответил оперативник. В версии со Златовлаской пустышка, это ясно сразу. Те, кто действительно попадает в ареал на почве наркоты, не прячутся от всех двое суток подряд. Наоборот, такие хорошо заметны». Или истерят в госпитале, или рефлексируют по барам, любят побегать по нейтралке в надежде, что именно у них не будет зуда. Но чаще всего они добираются до кабака и пьют там до потери сознания и денег. Не видно и не слышно только тех, кого с большой земли привезли силой, принимающей стороне требуется время, чтобы обработать живой товар и довести его до необходимой степени лояльности. Опер немного помолчал и добавил. Может зря мы отказались от предложения сателлита, Особ все равно уничтожили, а Канаш Юль бы сейчас очень пригодился. Там условия не хуже сателитовских. Железобетонные укрепления, канализация, свой водопровод на большую землю. Даже евроремонт в квартирах. Там организовать научный центр было бы проще. И специалистов есть, чем привлечь. Нет, решительно возразил полковник. Это слишком шито белыми нитками. Через пять минут после того, как седьмой бат начнет вселяться в канаш юль весь сериал будет в курсе, кто помогал сателлиту уничтожить оповещение о выбросе. И чем больше народа будет погибать под выбросами, тем больше их станут ненавидеть. Увидишь, они еще наживут себе врагов чуть ли не везде. Это можно будет использовать в наших интересах при заключении частных контрактов. Это первое. И второе... Наш научный центр должен быть законспирирован. Что-то подсказывает мне, что равни обрадуется, когда узнает, что кто-то ведет собственные исследования ареала самостоятельно, да еще не дай бог продвинуться дальше них. Поэтому НЦ будем держать в тайне, сколько сможем. Слухи, конечно, ходить будут, от этого никуда не денешься, но подробности никто знать не должен. Будем распространять Дезу, мол изучаем местное зверье, а то твари совсем обнаглели, уничтожаются с каждым выбросом все тяжелее. На плантациях Синки стоит вечная обойня и так далее. Поставь своим людям задачу, пусть разработают пару-тройку легенд. Все должны считать, что мы занимаемся рутиной или вовсе толчём в воду в ступе, а настоящие, мол, серьезные исследования в военсовете ведет кто-то другой. «Серьезная наука требует больших денег», – произнес оперативник. «Это всем известный факт. А мы в военсовете самые богатые. У нас максимальный процент от продажи синьки. Нас будут подозревать в первую очередь». «А ты сделай так, чтобы не в первую», – заявил полковник. «Максимальный процент не есть монополия. Каждый из 12 батальонов имеет доход с плантаций. У нас он больше других потому...» что мы тут фактически живем. Вся оборона, культивация и сбор на нас. Остальные оказываются действия в транспортировке и отражении атак во время ее осуществления. Это важная помощь, но не более того. Основной фронт работ выполняем мы. И из-за этого наш батальон имеет наименьшее в Совете число частных контрактов. Это нравится не всем. Не каждый боец стремится жить в окопах. Мы едва влезаем в пятерку самых популярных батальонов, даже несмотря на самое высокое денежное содержание. В результате мы самые многочисленные, но на нормальное количество частных контрактов людей все равно не хватает. Почти все задействованы на синьки. И ты не хуже меня это знаешь. И остальные тоже знают. Вот пусть и считают, что мы тут организовали пост деревенского агронома, Изучаем способы повышения поголовья синьки и разрабатываем новые методики эффективного поражения хитиновых воробьев. Можно сыграть на разнице в условиях проживания. Старший опер что-то пометил у себя в блокноте. Мы живем в блиндажах и землянках. Конечно, обустроились по максимуму. Кто ж себя обделять станет? Но это все равно дыра в земле, хоть и благоустроенная. А у некоторых имеются настоящие подземные поселки со всеми сопутствующими подземными евродизайнами. Нефтяники, Артель Восточная, Атрау за каджером получили поселок. И от Атыбат за их охрану тоже, теперь вот седьмой Канаш юлем разжился. Сразу видно, где имеются все условия для организации серьезной научной деятельности. Особенно подозрителен Канаш юль потому что он теперь принадлежит седьмому батальону. «А они людей больше всех к развалинам базы особ посылали, трофеи искать. Наверняка нашли что-нибудь и теперь изучают». «Вот хорошая мысль», — одобрил Лимон. «За это сателлитовцы точно ухватятся. И не только». «Как только разработаем легенду, я доложу. Но у нас другая проблема». Оперативник скептически поморщился. «Нам негде размещать свой настоящий научный центр. И персонал в него завлекать нечем» в ЦИАП сотрудники так себе специалисты но комфортом разбалованы не по чину в блиндажах жить не хотят в седьмом бате неплохие электронщики, есть пара очень хороших спецов которых можно переманить за хорошие деньги но теперь когда у седьмого есть канаш они вряд ли согласятся среди нефтяников мы тоже проводим работу но у них условия для жизни гораздо лучше наших после выброса начинаем строительство собственного поселка Лиман движением руки прервал речь оперативника. «Договор с артелью Саныча уже заключен. Будут строить по взаимозачету. У них много техники взято в лизинку РАУ. Нам казначейство за синьку через Рао платит. Пересчитаем одно в другое. Саныч берет это на себя. Ему с сателлитом поторговаться выгодно. Они из-за этого лизинга для его артели закупочные цены на ИКС урезают. Как нелетная погода наступит». Саныч пришлет людей и технику. Сначала соберут себе ангары, чтобы было где технику от выброса прятать. Потом начнут копать. За 20 выбросов обещают закончить подземное строительство. Внутреннюю отделку еще не обсуждали. Стоимость и так огромная. Сперва придется подкопить денег. С настоящим подземным поселком мы автоматически войдем в список тех, кто может организовать собственный недоцеп. На лице опера появилось скептическое выражение. «Не войдем!» – ухмыльнулся полковник. «Потому что строить будем прямо здесь, на плантациях Синьки, полкилометра в тыл». «Нервное получится место жительства», – удивился оперативник. «При каждом сборе существует опасность прорыва зверья, а в небе мутанты гарантированно будут сотнями. Может, лучше строить у самой границы с нейтралкой? Все-таки лишние километры». «Дольше желтая добираться будет». «Вот именно потому, что так все подумают. Мы там строить не будем», — победно заявил Лиман. «Версия для всех. Мы планируем расширение плантации и строим новый укрепрайон. Площадь плантации будет располагаться между теперешней линией обороны и укреплениями поселка. На его оборону мы сделаем серьезный упор». Чтобы в случае необходимости иметь возможность не только поддержать огнем первую линию, но и ликвидировать прорыв под это дело я раскручу военсовет либо на участие в финансировании, либо на дополнительный процент с прибыли. Много отжать не получится. Но с паршивых овец хоть шерсти клок. Наши сторонники окажут поддержку на общем заседании. С командирами 2, -го, 4 -го и 9 батальонов я уже переговорил. Итого, мы вкладываемся в строительство поселка, полностью подчиненного культивации синьки. Оповещения о выбросе больше нет. А как он ударил в тот раз посреди погоды, все хорошо помнят. Поэтому нароем между колониями синьки спасательных убежищ прямо на плантациях. Если хватит денег, то со временем соединим их подземными переходами с поселком. В общем, комфортабельное жилье для личного состава, надежная оборона, ангары для техники, ремонтные мастерские и так далее. Хозблок в целях экономии построен над землей, но надежно укроем и соединим с жилым комплексом подземными ходами. Построен даже ангар для вертушки с раздвижной крышей. Он на пару секунд замолчал, задумываясь над далекими перспективами и продолжу «Своей у нас нет, но мало ли». «Вдруг когда-нибудь появится? Пока же ангар будет предназначен на крайний случай. Вдруг выброс ударит непланово, а у нас борт воинсовета над плантациями работает. Будет куда посадить за 26 секунд и пилотов укрыть. Жить захотят, успеют». «Но Синька может не занять дополнительную площадь», — нахмурился оперативник. «Ее же и сейчас никто не сдерживает. место полно». Но количество колоний не увеличивается. А вот для того, чтобы решить эту проблему, мы вполне официально организуем научную роту, которая будет заниматься ее изучением, не присоединившиеся же как-то Синьку разводят и даже подкармливают. Происходит это в желтой зоне, но никто пока не доказал, что зеленое такое невозможно. Вот пусть научная рота и корпит над этой задачей. «Пожалуй, роты будет многовато. Организуем отделение. Скажем, 4 человека плюс командир? Или как там он, научный руководитель? И ты сможешь под этим предлогом разговаривать с потенциальными кандидатами. Жить и работать будут в новом поселке. Мы выделим им комфортабельную подземную лабораторию в 20 квадратов и даже покажем ее кому-нибудь из наших партнеров». «Чтобы все знали, что у нас тут мышиная возня, настоящий научный центр спрячем где-нибудь под хозблоком и засекретим еще до окончания строительства. Для подставного НЦ будем закупать оборудование официально, какую-нибудь ерунду, для настоящего через нефтяников на подставные лица. Это уже твоя работа». «Решим», — согласно кивнул оперативник. «Фронт работ понятен, время есть». За 20 выбросов разработаем несколько толковых вариантов. Как будем готовы, доложу. Если вопросов нет, я тебя больше не задерживаю». Лимон потянулся к кармашку с портативной рации и нажал на тангенту. «Лимону!» «Оперативный на связи!» – прозвучал ответ. штаба изомпотыла ко мне!» – приказал полковник и бросил взгляд на старшего операуполномоченного. «Продолжай копать сателите Я хочу знать, чем все закончится. «Товарищ полковник!» Подземный эфир слегка шипел, немного заглушая голос оперативного. «Их нет на связи. Наверное, спят. Уже полночь». «Отправь посыльных!» В голосе Лимона зазвучали агрессивные нотки. «Под выбросом выспятся. Даю 15 минут. Кто не уложится, заменю на более расторопного. Вопросы!» «Никак нет!» Оперативный дежурный вышел из эфира. Есть еще кое-что. Старший опер терпеливо дождался окончания разговора. Одна из моих опергрупп вернулась из развалин в городка Рао. Согласно вашему приказу проверить компромат особ на совет директоров Рао. Мы отрабатываем их информацию. Нам не удалось достать старые планы городка, но мы отыскали человека, работавшего в тогдашнем отделе чрезвычайных ситуаций. Он занимался уточнением карт сразу после последнего переноса внутренней нитки периметра и за нескромную плату согласился составить план городка по памяти. Мы не стали на него давить, чтобы не привлекать лишнего внимания и заплатили. Он отметил место расположения защищенного командного пункта совета директоров, где согласно компромату совет пережидал дезинфекцию. Я отправил туда оперативную группу с хорошим сталкером. Первые четыре попытки были неудачными. Но в день штурма базы АСОПа не попали под удар зомби и случайно натолкнулись на ЗКП при отступлении. Механизм ручного открытия люка оказался заблокирован изнутри и пришлось взрывать. Внутри обнаружился подземный ход, оснащенный узкокалейкой. Ход прошли целиком. Он действительно выводит в секретный ангар, в котором до сих пор стоит один из Ми-24 совета директоров РАО. И имеются места еще для нескольких машин. Косвенно информация о на тему бегства тандема из области вызванного дезинфекцией катаклизма подтверждается. Но доказательств их причастности к расстрелу выживших посредством вертолетной атаки там нет. Наверняка Абелов избавился от той вертушки при первой возможности. Я еще покопаю на эту тему. Проверю проданные воинсовету вертолеты. Можно прошерстить машины РАО через наших агентов. Но, думаю, тут мы ничего не найдем. «Из свидетелей тех событий в живых никого не осталось. А если кто и выжил, то предпочитает держать язык за зубами». «Понятно», — Лиман кивнул. «Особ не врал. Но это теперь уже не важно. Закрывай дело. После их уничтожения приоритеты меняются. Доказательства уже никому не нужны. Иметь их стало совсем небезопасно. Ту вертушку из секретного ангара тандема мы можем заполучить ее себе?» Там уже желтая зона. Оперативник покачал головой. Даже волоком не вытащить. Кругом бурелом и аномалии. Вертушку, кстати, судя по следам, так никто и не нашел. Мы первые. Но прибрать ее к рукам не выйдет. Похоже, на самой машине долгое время сидела аномалия. Потом пропала. Потому что сам вертолет чистый и нетронутый. Если не разобрать на комплектующий, то рано или поздно на него сядет следующая аномалия. Эта гадость технику любит. «В желтой сложные механизмы долго чистыми не стоят». «Разбирай!» — полковник, с сожалением вздохнул. «Раз нельзя вытащить так хоть какую-нибудь пользу извлечем. Отправь туда техников со своими операми, чтобы ничего не пропустили. И чтобы ни одна живая душа не узнала, откуда у нас запчасти. Сообрази какую-нибудь легенду на эту тему». «Понял, будет сделано», — кивнул опер. «Но это еще не все». Два часа назад мои люди получили информацию с той стороны нейтралки. Некий человек искал способ нелегально пробраться в Ариал, минуя сателлит. Денег у него нет. Но за него вроде бы хлопочет кто-то из ветеранов Афганистана. Они связались с 10-м батальоном. Там комбат бывший афганец. И он слил их сателлиту, потому что обе его потаскушки сидят на сыворотке неравнодушных. И он, как положено подкаблучнику... «Из кожи вон лезет, чтобы выслужиться перед Беловым», — закончил заоперополковник. «Так?» «Так точно», — подтвердил старший оперуполномоченный. «Все произошло, как вы сказали». «Это можно использовать в наших интересах», — заключил Лиман. «Многие будут недовольны такими подробностями относительно порядочности и приверженности комбата Десятого Бата боевому братству. Пока держим все в тайне». «Обязательно разузнай подробности. Чем полнее, тем лучше. И заодно выясни, с какого перепоя тот тип добровольно собрался стать зависимым. Есть версия, объясняющая его мотив», – продолжил оперативник. «Наш источник за нейтралкой утверждает, что этот человек принял меры для изменения своей внешности, но по косвенным признакам – рост, телосложение, возраст, овал лица – совпадает с находящимся в розыске гражданином Петровым Петром Анатольевичем. «Отец — Отец Водяного! Лимон мгновенно насторожился. — Его приняли. Внучка при нем. ФСБ проводила задержание, но безрезультативно, покачал головой опер. Петров очень осторожен, наверняка предполагал подобный вариант заранее, потому что ушел от людей Белова прямо из-под носа, за какие-то минуты до ареста. «Девочку с ним никто не видел. Наверняка прячет ее у тех, кто ему помогает. Но она где-то недалеко от него, ведь из-за нее весь переполох». «Жаль, что мы не узнали обо всем этом раньше Белова», — поморщился полковник. «Заполучить себе этого Петрова было бы интересно. Вдруг в реале у него откроются какие-нибудь полезные способности, как у сына?» «Да и собственный боевой вертолетчик нам не помешает». «Не срастется», — возразил Опер. «Он слишком заметен. Белов вычислит его быстро. Попадем в немилость. Мы и так у него в списке нелояльных». «У нас синька и нет зависимости от его сыворотки и от зависимости», — усмехнулся Лимон. «С этим ему придется считаться. Да и реальная угроза от тандема исходит только тогда, когда они сидят в реале в ожидании новой дозы от Кугельштайна» пока они в Москве, у них хватает других забот. Но ты прав, усугублять не будем. Наш бизнес сильно зависит от настроения Москвы. А там тандем в очередной раз признали национальными героями. Он мгновение помолчал и сокрушенно вздохнул, недовольно скривившись. «Эх, везет, как утопленникам. Ни вертушки, ни вертолетчика. А все вроде бы под носом». — Ладно, замяли. Закрывай дело. Теперь все это никому не нужно.